Глава вторая. Оформивший отпуск на одну неделю, Анатолий оставался в Киеве еще несколько дней, во время которых и произошли основные события в его жизни. На следующий день снова раздался телефонный звонок. Мать была в таком состоянии, что не могла отвечать на эти звонки, и Анатолий привычно взял трубку. «Здравствуйте!» – услышал он совсем другой голос. «Вы не могли бы мне сказать, что именно произошло с Андреем Алексеевичем?» «Он погиб», — сдержанно ответил Анатолий. «Вчера были похороны». «Как это произошло?» Позвонивший не выразил соболезнования, даже не удивился. Его, кажется, только интересовало, каким образом погиб Гудниченко-старший. Как будто это было самое важное, что ему следовало узнать. Анатолий нахмурился. Его сбила машина. «Извините, я не могу сейчас разговаривать». «Подожди», — прохрипел звонивший. «Как это сбила машина? Кто его сбил? Вы узнали?» «Нет, машину пока не нашли». «Когда и где это случилось?» «Какая разница», — поморщился Анатолий. «Отца мы все равно не вернем. До свидания». «Подожди», — снова сказал неизвестный. «Ты кем ему приходишься?» «Я его сын». Тогда понятно. Он ничего не сказал тебе перед смертью? — Ничего. До свидания. Анатолий повесил трубку. Без Бесцеремонность звонившего его разозлила. Снова раздался телефонный звонок. Анатолий снял трубку. — Может, он что-то просил передать для своих друзей? — раздался тот же голос. — Спроси у своей матери. — Он ничего не сказал, — нервно произнес Анатолий. — И не нужно больше сюда звонить. У нас и так большое горе, а вас, кажется, интересуют только свои личные дела. Он бросил трубку. Кто это звонит, поинтересовалась мать из другой комнаты. Какой-то ненормальный, зло ответил Анатолий. В этот день больше никаких неожиданных телефонных звонков не было. А на следующий день позвонила испуганная соседка по даче. Она была вдовой генерала, героя Советского Союза. Эти два участка Гудниченко и генерал Полейчук получили еще в конце 60-х, как ветераны войны. Полейчук построил на своем участке добротный двухэтажный особняк, а Гудниченко гораздо более скромный домик, в котором были две комнаты и небольшая кухня. Уже позже, будучи заместителем министра, когда дети уже выросли, он пристроил к дому еще одну комнату, которая стала его кабинетом и спальней. Дача была скромной, небольшой, но участок замечательный. Отец любил ухаживать за землей и потратил много сил, чтобы все здесь было ухожено и обработано. Вокруг дома росли яблоневые деревья, привившиеся здесь еще в 70-е, и множество кустов крыжовника. Две дачи разделяла лишь символическая ограда из проволоки. Да и вообще в те времена не строили высоких, каменных заборов. Соседка жила на даче после смерти своего мужа вместе с двумя собаками и домработницей. Ее сыновья часто навещали мать. У них было уже четверо взрослых девочек, которые, едва появившись на даче, устраивали такой шум, что об их прибытии сразу узнавали соседи. Это была замечательная и дружная семья. Екатерина Поличук, не смогла приехать на похороны из-за своего высокого давления. Но оба сына пришли на кладбище, чтобы проводить в последний путь соседа и друга своего отца. «Доброе утро», — сказала соседка, и Анатолий не сразу узнал ее голос. «Извините, что позвонила так рано утром». «Кто это говорит?» — не понял он. «Это ваша соседка по даче, тетя Катя Полейчук. Вы меня не узнали, Анатолий?» «Здравствуйте, тетя Катя», — улыбнулся Анатолий. «Как вы себя чувствуете?» «Ваши сыновья говорили, что у вас высокое давление?» «Да, иногда просто кружится голова. Но я позвонила не поэтому. Ты знаешь, Толик, я вчера почти не спала всю ночь и поднималась наверх на второй этаж. Я ведь сейчас редко наверх поднимаюсь. Там комнаты для моих внучек. А мою спальню перенесли на первый этаж, чтобы я туда не ходила. Я об этом слышал». Он подумал, что сейчас пойдут обычные старческие разговоры о собственных болячках. Но он ошибался. Ночью я туда поднялась. Фаина уже спала. Ты помнишь Фаину, нашу домработницу? Конечно, помню. Ей, наверное, уже сто лет? Да нет, она младше меня на два года. Так вот, я поднялась наверх и случайно посмотрела в сторону вашей дачи. И ты не поверишь, я увидела, как горит свет в окнах вашего дома. Я подумала, что вы решили сюда приехать поздно ночью по своим делам и решила вас не беспокоить. Никто из нас на дачу ночью не ездил, — ответил Анатолий. Вам, видимо, показалось, что там горит свет? Нет-нет, я видела. А потом рано утром мы услышали шум. Я снова поднялась наверх. На вашем участке стояли сразу три машины, такие, как у нашего Петра. Волги, — уточнил Анатолий. «Да-да, Волги. Две белые и одна черная. Я еще подумала, что ты приехал сюда со своими друзьями. Решила тебе позвонить, но ваш телефон на даче не отвечал. Ты можешь себе представить такое? Я вижу, как на вашем участке стоят три машины, значит, много людей в доме, а телефон не отвечает». «Сразу три машин приехали», — весело спросил Анатолий. Он все еще не придавал никакого значения этому телефонному звонку. В конце концов, что можно было украсть у них на даче? Старую мебель? Садовый инвентарь? Самой большой ценностью в доме были книги, которые находились в кабинете отца. Но воры не станут приезжать сразу на трех машинах, чтобы их украсть. Да и книги были обычные, не раритеты. Что еще? Одежда, белье, посуда. Там не могло быть ничего ценного. «Я долго звонила», — призналась испуганная соседка. А потом мы увидели, как они уезжают. Примерно минут тридцать назад. Все три машины развернулись, чтобы отъехать. И одна наша собачка случайно в это время перешла на вашу сторону. Ты знаешь, я всегда следила за нашими собачками. Твой отец не любил, когда они лазили на ваш участок. Но она там случайно оказалась. Это был Джуль Барс, наша немецкая овчарка. Такая умная собачка. — Понятно, понятно. Ему надоело слушать эти бредни о приехавших машинах, о залезшей на чужой участок собаки. — И они уехали. А моя собачка не вернулась домой, — выдохнула тетя Катя. — Она еще придет, — успокоил ее Анатолий. — И это все, что вы хотели мне сказать? — Нет, не придет, — прервала его тетя Катя. Джульбарса убили. — Что? Вторая собачка нашла рядом с воротами. Можешь себе представить, нашего джульбарса кто-то застрелил. Но, честное слово, мы не слышали никаких выстрелов. Как такое может быть, я не понимаю. Фаина говорит, что в собачку стреляли пять или шесть раз. Можешь себе представить такой ужас? Бедное животное, пять или шесть раз, а мы ничего не слышали. Я сразу позвонила сыновьям, они сейчас едут к нам». Но Петя сказал, чтобы я позвонила и вам тоже. Петр Поличук был старшим сыном вдовы генерала. Он работал в военной прокуратуре, был советником юстиции. — Убили вашу собаку? — растерянно произнес Анатолий. — Это были уже не шутки. В собаку выстрелили пять или шесть раз. — И вы ничего не слышали? — спросил он. — Ничего. И Фаина тоже ничего не слышала. А у нее слух такой хороший. Петр сказал, чтобы мы ничего не трогали. Он скоро будет. Может, тебе тоже лучше сюда приехать? — Я сейчас приеду, — сразу решила Анатолий. Он бросил трубку, начал одеваться. «Мама — Мама! — крикнул он, обращаясь к матери. — Где машина отца? — В гараже, — удивилась она. Ключи в правом ящике серванта. Где обычно? Что случилось? Звонила тетя Катя Поличук. — Бедная женщина! У нее такое давление! Причем тут давление? Она говорит, что ночью неизвестные воры влезли на нашу дачу. Ты вспомни, может, отец хранил там что-то ценное? Ничего ценного там не было, — грустно улыбнулась мать. Мы вообще всегда жили очень скромно. Ты ведь знаешь, что у нас могло быть на даче. Хотя нет, я оставила там Олеся на часы. Помнишь ее детские часики? Они оставались на даче. И деньги там были — сорок рублей. «Господи, я не про это спрашиваю», — разозлился Анатолий. «И за сорока рублей никто не станет лезть в чужой дом. Тетя Катя говорит, что приехали сразу три машины с чужими людьми. Они всю ночь что-то искали, а потом уехали, застрелив ее собаку Джульбарса. Ты его должна помнить. Такая умная овчарка была». «Что ты такое говоришь?» — испугалась мать. «Как это застрелили? Убили ее собаку? Какие звери? Разве такое возможно?» «Видимо, возможно. Она позвонила своим сыновьям. Те сейчас едут на дачу. Я тоже туда поеду». «Нужно вызвать милицию», — посоветовала мать. «Это мы решим на месте. Из-за убитой собаки милицию вызывать не стоит. Нужно сначала посмотреть, что у нас пропало». «Может, я с тобой поеду?» «Нет, сейчас нет. Сначала я сам там все осмотрю, а потом пусть туда приедет Олеся. Хотя нет, ей тоже туда не нужно». Найдите Степана, он адвокат, как раз нужны будут его советы. Пусть срочно едет на дачу. Я сейчас позвоню, Олесик, кивнула испуганная мать. А может, и тебе лучше пока туда не ехать? Господи, мама, что ты такое говоришь? Там уже никого нет, и сейчас туда приедут ребята тети Кати. Ты забыла, что Петр работает в военной прокуратуре? Если понадобится, он сам вызовет милицию или позвонит в прокуратуру. «Ты лучше найди срочно Степана, пусть едет на дачу!» Он надел куртку, забрал ключи и выбежал из квартиры. Гараж находился за домом в соседнем переулке. Здесь разрешали строить гаражи только ветеранам войны и фронтовикам. Но, как это обычно бывает, среди ветеранов оказалось много торговых работников. Некоторые перекупали гаражи у заслуженных фронтовиков или у их семей, Некоторые просто давали взятки чиновникам. Анатолий подбежал к воротам гаража и замер в недоумении. Замок был словно перекушен, и дверца гаража полуоткрыта. Угнали машину, испугался он, открывая двери. Но бежевая «Волга» его отца, старенький ГАЗ-21, стояла в гараже. Правда, она была в ужасном состоянии. Кто-то изуродовал машину до неузнаваемости. Вспорол сиденье. Перевернул все инструменты, проколол все шины. Словно здесь поработала толпа варваров. Анатолий смотрел на автомобиль, не понимая, что произошло. Кто это мог сделать, неудомевал он. Неужели у отца были такие враги? И зачем нужно было так портить его автомобиль? Он вышел из гаража, прикрыл двери, достал ключ, замок работал. Если висячий замок был перекушен то этот замок на дверях просто открыли чужим ключом. Интересно, кто это мог быть? Он закрыл дверцу, вышел из переулка. Интересная ситуация. Сначала эти непонятные телефонные звонки, потом кто-то влезает к ним на дачу, всю ночь что-то ищет, а под утро уезжает, застрелив соседскую собаку, и, наконец, влезает к ним в гараж, чтобы обыскать машину. Что они ищут? Что им вообще нужно? Он остановил такси и попросил отвезти его за город. Предприимчивый таксист сразу запросил две цены. Пока машина неслась в сторону пригородов, Анатолий напряженно размышлял. Судя по всему, тетя Катя не ошиблась. И кто-то всерьез решил заняться их семьей. Но почему? Зачем? Отец был обычным пенсионером. Жил в последние годы на даче. Не имел личных врагов, Вообще почти ни с кем не общался. Может, перепутали? Но тогда зачем так изуродовали машину отца? Ничего не понятно. Дорога на дачу занимала около сорока минут. На этот раз ему показалось, что прошло гораздо больше времени. Когда такси подъехало к их участку, там уже стояли два автомобиля. Это была служебная «Волга» Петра Поличука и «Жигули» его младшего брата Семена. Анатолий расплатился с водителем и вылез из машины. Сначала он решил постучаться к соседям, но ворота у них были раскрыты. Он вошел на соседский участок, увидев, как к нему спешит пожилая женщина. — Здравствуй, Толик! — приветливо сказала она. Это была Фаина, домработница семьи Полейчук. Она жила здесь уже почти четверть века и знала Анатолия еще ребенком. — Добрый вечер! — вежливо поздоровался он. А где ребята? Их машины здесь, а самих я не вижу. Они на вашей даче, сказала Фаина. Мы сначала так испугались, но кто мог подумать, что они застрелят нашего песика? А он такой умный, такой понимающий пес. Чужих никогда не пропускал, всегда первым шум поднимал. А здесь не успел. Они его сразу и убили. Анатолий, уже не слушая ее, пошел в сторону своей дачи, перелез через проволоку. На участке Рядом с большим деревом лежал труп собаки. Достаточно было посмотреть на этот истерзанный труп, чтобы понять степень бешенства человека, который убивал животное. В нее разрядили всю обойму. Рядом стояли трое мужчин. Два сына тети Кати и молодой человек, очевидно, водитель Петра. Увидев подходившего Анатолия, все трое подняли головы. «Добрый день», – поздоровался Анатолий. «Что здесь происходит?» — Не такой добрый, — мрачно ответил Петр. Он походил на отца, мощный, широкоплечий, коренастый, среднего роста. Младший Семен пошел в мать. У него были гораздо более тонкие черты лица, и он был выше старшего брата на целую голову. Они пожали друг другу руки. — Убили нашу собаку, — сказал Семен, хотя и так все было понятно. — Но почему? — спросил Анатолий. «Они приехали к вам и что-то искали», — пояснил Петр. «Здесь видны следы нескольких машин. Мать говорит, что было три машины. А когда уезжали, видимо, очень нервничали. Вот кто-то из них и сорвал свою злость на нашей собаке. Посмотри, что они сделали. Они выпустили в нее целую обойму». «А твоя мать говорит, что они не слышали выстрелов», — напомнил Анатолий. «Поэтому и не слышали», — хмуро пояснил Петр. Видимо, стреляли из пистолета с глушителем. У вас ночью на даче были необычные воры. Те, которые имеют такое оружие и могут позволить себе приезжать сразу на трех машинах. Ты не знаешь, у твоего отца могли быть такие знакомые?»